Глава пятнадцатая. Находиться в хижине с другим мужчиной было странно. Сипей непрерывно болтал обо всём подряд. О том, чего Мэтти даже не понимала. О телепередачах, которые она никогда не видела. О каналах, о существовании которых не подозревала. О странах, где побывал. О школьных предметах. О магазинах, где любил отовариваться. О настольных играх, в которые любил играть. О своих любимых блюдах. У азиатов часто бывает непереносимость лактозы. Они даже горячие бутерброды с сыром есть не могут или мороженое. Сразу живот заболит. Но мой дед, мамин папа, француз, а я, видимо, унаследовал от него сырный ген. Повезло мне. Пару лет назад я был во Франции, путешествовал с рюкзаком в летние каникулы и два месяца ел только сыр и пирожные. И пил вино, разумеется. Метти никогда не пила вино и имела очень смутное представление о том, где находится Франция и что за люди там живут. Чем больше Сипи ел, тем охотнее разговаривал. Как будто по мере наполнения желудка в его голове истончался какой-то барьер, и теперь слова изливались из него сплошным потоком. Уильям никогда не болтал на праздные темы. Он указывал Мэтти, что делать. Иногда рассказывал, чем сам планирует заняться в течение дня, или диктовал список дел, которые необходимо выполнить для подготовки к следующему сезону. Но он никогда не болтал и не говорил о том, что ему нравится или не нравится. Мэтти не смогла бы даже сказать, что ему нравится. Казалось, ничто не вызывало у него симпатии. Даже девочка, которой он так хотел обладать, что забрал её из родного дома среди ночи. Огонь в очаге согрел комнату, пища согрела желудки — И ужасы ночи отступили. В четырёх стенах Мэтти и Сипи чувствовали себя в безопасности. Монстры сюда пробраться не могли. Мэтти стала клевать носом. Глаза слипались Она вздрогнула и выпрямилась. «Ты с ног валишься», — сказал Сипи. «Да и я тоже. Ложись с Джен, а я посплю здесь, на диване». Мэтти медлила. Она не знала, хочет ли ложиться в кровать с малознакомым человеком. К тому же она боялась потревожить Джен. И не опасно ли вообще засыпать? Полностью расслабляться не стоило. Мало ли что могло произойти, пока они спят. Что угодно может произойти. Но что угодно может произойти, даже когда ты бодрствуешь. Он прав. Ты валишься с ног. И если хочешь сбежать с этой горы, надо отдохнуть. Сейчас ты не сможешь пройти и двух метров, не говоря о том, чтобы идти весь день джин возражать не станет, если ты из-за этого переживаешь», — Сипи махнул рукой. «С тобой ей будет теплее. Пойдём проверим, как она». Мэтти открыла дверь в спальню. По сравнению со столовой, согретой теплом очага, комната казалась очень холодной. «Может, оставим дверь открытой, ведь мы заложили окно?» — предложил Сипи. «Тут просто морозильник». В тусклом свете, пробивавшемся из столовой, Мэтти увидела бугорок на кровати. Джен, укрытую одеялом. Кажется, с тех пор, как они ее уложили, она не пошевелилась. Ее лицо было неестественно неподвижным. Что, если она умерла? Умерла в постели, пока мы ели горячие бутерброды с сыром в соседней комнате. Сипи зашел следом, как обычно, встав к ней слишком близко, и Мэтти отодвинулась. Он подошел к кровати и потрогал лоб подруги. Кажется, она согрелась, и температуры нет. Знать бы, что с ней такое. Он потянулся под одеяло, взял руку Джен и пощупал ее запястье. Пульс медленный, очень медленный. Хотя она бегает марафоны. Может, это ее обычный пульс в состоянии покоя? Не знаю. Что, если у нее был сердечный приступ или инсульт? Ну нет, не может быть. Скорее, у нее просто шок, и все системы отключились. Сама посуди. Мужик гнался за нами с ружьём, криптит унёс грифина и всё прочее. Любой с ума сойдёт. Ещё и в капкан угодила. Мозговая перегрузка. Мэтти возмутилась. Её тоже пугал монстр, душил муж, за ней гнались в лесу. Причём не впервые. Так почему бы ей просто не потерять сознание, и пусть другие справляются со всеми ужасами, что творятся вокруг». Почему она должна падать и подниматься, идти вперёд, несмотря ни на что? Однако негодование почти немедленно исчезло, придавленное грузом вины. Ей стало стыдно, что она возмущается. Стыдно, что винит Джен в случившемся не по её воле. Мэтти переживала о том, что они будут делать утром, если Джен так и не придёт в себя и не начнёт двигаться. Они не знали, жив ли Уильям, но если он жив то наверняка бросится за ними в погоню. И зверь тоже. Им никогда не сбежать, если они будут тащить Джен за собой. И Мэтти сомневалась, что Сипи захочет оставить их с Джен в хижине и отправиться за помощью. «Он тебя бросит. Ты для него никто. Он ясно дал понять, что помогал тебе лишь из-за грифина Но Джен нет. Хотя гораздо разумнее ему отправиться за помощью и вернуться потом». Ладно, будь что будет. Сейчас Мэтти нужно было перестать волноваться и поспать. Быть может, Джен завтра проснётся отдохнувшей и готовой бежать. Возможно, окажется, что Уильям мёртв, и у Мэтти станет одним страхом меньше. «Ну ладно», — сказал Сипи. Он часто это повторял, заполнял тишину словами, не имевшими смысла. «Пойду расположусь у очага. Хотя это и нечестно там намного теплее». Но на кровати вам будет удобнее, да? Впрочем, если ты хочешь поспать у огня, я могу лечь из Джен. Мэтти ужаснулась его словам, и изумление, должно быть, отобразилось на ее лице. Сипирос смеялся. «В твоей религии только муж с женой могут спать в одной кровати, да? Между нами ничего нет, не подумай. Мы просто друзья. Но спали в одной палатке столько раз, что я уже считать перестал». Мэтти сочла это очень странным, но попыталась примириться с обычаями чужаков, поскольку знала, что всё, что Вильям внушал ей, было ложью. «Думаю, тебе лучше...» Она указала на кровать. «Уверена?» — спросил Сипи. «Не стану врать, на том диване мне будет тесновато, хотя спать у огня и приятно». Мэтти кивнула. «Так действительно было лучше». Сипи сказал, что Джен бы не возражала, но Мэтти было очень трудно решиться лечь в одну кровать с малознакомым человеком. А если Сипи будет спать рядом с Джен, он сможет проследить за ее состоянием. Если бы он лег в столовой, то все равно несколько раз за ночь заходил бы в спальню и проверял подругу. Сипи начал снимать куртку и ботинки, и Мэтти поспешно вышла из комнаты. Она не знала, станет ли он раздеваться до трусов, Но ей совсем не хотелось быть свидетельницей этого зрелища. «Не закрывай дверь!» — крикнул он вслед. Ей хотелось снять тяжёлые юбки и верхнее платье и переодеться в ночную рубашку, но она услышала шорох простыней и решила не возвращаться в спальню за своими вещами. Она всё ещё была в пальто и сейчас сняла его, убрала и присела на корточки у дивана, зная, что из спальни её не видно. Сняла подъюбник — и осталась в шерстяном платье, чулках и толстом свитере. Разворошила угли кочергой и подложила дров, чтобы огонь горел всю ночь. Мэтти забралась на диван и накрылась вязаным одеялом. У огня было тепло и уютно. Она устала и хорошо поела. В соседней комнате Сипи ворочался в кровати, пытаясь удобнее устроиться в незнакомом месте. Сможет ли она заснуть, когда рядом спят два чужака? Уильям понёс её вниз по лестнице, прочь от мамы, от её странно неподвижного лица и липко-сладкого запаха. На Сэм была одна пижама. Даже носков на ногах не было. И она понимала, что-то не так, что бы Уильям ни говорил. Ведь мама любила её и никогда бы не позволила кому-то её увести Даже Уильяму. Уильям был маминым приятелем. Сэм он всегда нравился, потому что играл с ней и хезер а порой сажал ее на плечи, когда они гуляли. Временами ей казалось, что это ее папа. Своего настоящего отца она не помнила. Тот давно ушел. Но теперь Уильям вел себя странно. И мама не откликнулась, когда Сэм ее позвала. Она не хотела уходить с Уильямом. Он ей не папа. Он не мог ее забрать. А Хезер не было дома. Она пошла на ночевку к девочке из класса. И если Сэм сейчас уйдет... Она даже не сможет попрощаться с сестрой. — Не хочу уходить! — воскликнула она. — Отпусти! — Саманта, — сказал Уильям, — я уже говорил, что ты должна слушаться меня и подчиняться мне. В третий раз повторять не стану. Она извивалась и вырывалась, но у него были очень сильные руки. Руки Уильяма были намного сильнее ее тщедушного тельца. Но сейчас в его объятиях она не чувствовала себя спокойной и счастливой. Он сжимал ее, как в тисках. Никогда еще она не ощущала себя такой маленькой, как в тот момент, когда Уильям превратился из веселого маминого друга в великана из сказки. Великана с кровью на зубах. «Я не хотел этого делать», — сказал он и зажал ей нос и рот. Девочка не могла больше дышать, и вскоре исчезли и мама, И Уильям, и странные запахи, и тени её спальни. Открыв глаза, она увидела, что сидит в машине. Машина ехала быстро. Снаружи свистел ветер. Грохотали по дороге шины. Саманта была пристёгнута ремнём. Тот впивался в горло. Она была такой маленькой, что мать сажала её на бустер, хотя все её друзья уже ездили без бустеров. В этой машине бустера не было. Ее ноги болтались высоко над полом, и она видела перед собой приборную панель. «Так нельзя», — подумала она. «Детям нельзя сидеть спереди, только сзади. Спереди ездят только взрослые». Это была не просто машина, большой пикап. Сэм выглянула в окно и увидела стремительно проносившиеся мимо деревья. Она вытянулась, впереди расстилалось пустое шоссе. Саманту накрыли курткой, но куртка была не её. Кожаная, со стёганной подкладкой, куртка Уильяма. Она сразу её узнала. Ноги мёрзли, хотя работала печка. Потом она вспомнила. Уильям за окном. Мама, неподвижно застывшая на кровати. Ладонь Уильяма, зажавшая ей рот. «Проснулась, Соня?» — спросил он. «Как дела у моей красавицы?» Сэм выпрямилась и взглянула на водителя. Уильям улыбался. Она не улыбнулась в ответ. «Где мама?» — спросила она. «Я же сказал, твоя мама хочет, чтобы ты некоторое время пожила у меня. Ей сложно одной, понимаешь? Сложно одной справляться с двумя маленькими девочками. Ты же хочешь помочь маме? Хочешь, чтобы ей стало легче?» Сэм ничего не понимала и так и ответила. Если хочешь, чтобы ей стало легче, приходи и живи с нами. Мы все будем помогать друг другу. Мама всегда говорит, что нужно друг другу помогать. Она бы не отправила меня жить к тебе. Ей хотелось выйти, вернуться домой. Она замерзла и проголодалась. Ей было страшно, и она не понимала, что происходит. Улыбка Уильяма померкла, и когда он заговорил, его голос был холодным, как замерзшая река. Она уже слышала, как он говорил таким голосом, и у нее внутри от него все заморозилось. «Слушай внимательно. Отныне ты будешь делать только то, что я говорю и когда я говорю. Ты не будешь спорить и пререкаться. Я запрещаю тебе вспоминать о матери и сестре. Ты должна их забыть. Но я не могу забыть маму и Хезер. Они моя семья. Ты мне не семья». «Я не должна с тобой жить!» Сэм принялась отстегивать ремень безопасности, хотя они неслись по шоссе, и она знала, что нельзя отстегиваться во время движения. Девочка даже не знала, куда ей бежать. Если она выпрыгнет из машины, наверняка умрет. «Не отстегивайся!» — ледяным тоном велел Уильям. Но Сэм было плевать на его приказы. Он ей не отец. Он не может ею руководить. Она собиралась отстегнуть ремень, высунуться в окно и позвать на помощь, как только увидит другую машину. Все произошло неожиданно. Она нажала на красную кнопку ремня, и звезды вдруг брызнули из глаз, а во рту возник вкус крови. «Я не хотел этого делать», — сказал Уильям. «Но если ты не будешь меня слушаться, Саманта, мне придется сделать так еще раз. Поэтому советую начать слушаться меня прямо сейчас». «Не отстёгивайся!» «Он ударил меня», — подумала она, как в тумане. Раньше её никогда никто не бил. Ни по какому поводу. Мать считала, что детей нельзя шлёпать. А на детской площадке Сэм в драке не вступала. «Нельзя меня бить», — сказала она. «Мама никогда меня не бьёт». Второй удар настиг её так же неожиданно, как первый. «Я велел не вспоминать больше о матери», — процедил Уильям. Считай, что ее больше нет. Сэм захотелось кричать, вопить, мол, он не сможет отнять у нее маму, не сможет вести себя так. Но у нее болела голова, щека и рот, и она очень испугалась. Испугалась того, что еще он может сделать, если она его ослушается. Но он же не может сделать так, чтобы я забыла маму и Хезер, подумала девочка. Он не может забраться мне в голову. Я могу вспоминать их сколько душе угодно. И при первой же возможности убегу и вернусь домой. Надо просто притвориться хорошей. Надо думать и все замечать. «Где мы?» — спросила она. Уильям снова улыбнулся. Раньше ей казалось, что у него очень веселая улыбка. Но теперь при виде ее Сэм стало тошно. «Мы едем в одно особенное место, моя милая девочка». «Особенное место, где будем только мы с тобой». Он взглянул на ее босые ноги и нахмурился. «Но нам придется купить тебе обувь и теплые вещи. Там, куда мы едем, холодно даже летом». «Если они заедут в магазин одежды, она сможет сбежать, она сможет закричать и будет вопить до тех пор, пока кто-нибудь не придет и не поможет». В больших супермаркетах обычно бывают охранники, а охранники, они же как полицейские. У некоторых даже есть пистолеты. Она видела охранников с пистолетами в торговом центре, куда мама иногда водила их с Хезер за покупками. Они редко покупали одежду. Денег не было. Но любили ходить и просто разглядывать вещи. Представлять, как будут выглядеть в новых джинсах или блузке. Они ходили в универмаги и брызгались духами. Иногда продавщицы предлагали накрасить маму, но та всегда отказывалась. Мама почти не красилась, только пользовалась блеском для губ и тушью для ресниц. И Сэм понимала, что продавщицы только делают вид, что макияж бесплатный, а на самом деле хотят, чтобы мама потом купила косметику. После того, как они попробовали все духи, мама обычно вела их на фудкорт поесть мороженого в рожке из Макдоналдса. Сэм это нравилось. И она даже не расстраивалась, что у них не было денег на новую одежду и туфли. Она просто была рада побыть с мамой и хезер. Даже если на вещи можно было только смотреть. Сэму кратко покосилась на Вильяма. Ходить с ним по магазинам наверняка не то, что с мамой. Она помнила, как крепко он держал ее на лестнице. Надо смотреть в оба. И как только представится шанс бежать, что есть мочи. Иначе он снова схватит ее, зажмет ей рот, и она уже никогда не вырвется. Она, должно быть, снова уснула и проснулась, когда грузовик остановился. Уильям открыл пассажирскую дверь и вынес ее на руках. «Давай, милая. Остановка». Ей хотелось, чтобы он перестал называть ее «милая». Дома он тоже так говорил, когда мама и Хезер были рядом. Называл ее «милой девочкой» или «красавицей». Но маму с Хезер он тоже так называл, и тогда это не казалось странным. Сейчас же казалось. И ей почему-то становилось не по себе. Они остановились у небольшого кирпичного здания рядом с длинной парковкой. На парковке больше никого не было. Сэм замерзла. Ее босые ноги словно превратились в ледышки. Уильям крепко ее держал, когда они вошли внутрь. «Но это мужской!» — воскликнула она, когда он повел ее с собой в туалет. «Мне нельзя в мужской». «Нам надо держаться вместе», — ответил Уильям, и она решила не возражать, потому что глаза его стали как льдинки, и она учуяла угрозу. Он поставил ее у двери в кабинку. Кафельный пол был холодным и грязным, пахло хлоркой и мочой. «Иди и сделай свои дела». Сэм не хотелось ступать по этой плитке. И тем более не хотелось заходить в кабинку босиком. Но Уильям смотрел на нее такими глазами, что она не осмелилась возразить. В кабинке на полу были волосы, грязь и песок, и Сэм попыталась не думать о том, на что наступает. Стульчак оказался очень высоким для её роста. Она с трудом взгромоздилась на него, чтобы пописать. Ноги не доставали до пола, и ей удалось выдавить из себя лишь тоненькую струйку. У неё никогда не получалось писать, когда она нервничала. Сэм терпела а потом расслаблялась и приходилось бежать в туалет скорее, чтобы не промочить штаны. Через минуту Уильям сказал «поторапливайся» и снова произнёс это тем ледяным тоном, каким велел ей слушаться. Сэм вытерлась и соскочила с унитаза. Как только она вышла из кабинки, Уильям подхватил её на руки. Он вдруг куда-то заторопился. «Я не помыла руки», — сказала она. Ей правда захотелось помыть руки. Причем в кои-то веки как следует. Мама всегда жаловалась, что она плохо моет руки, потому что в туалете было очень грязно. Она бы даже потерла ладони мочалкой. Уильям помедлил, а потом сказал, «Ты права, руки надо мыть всегда. Чистота сродни праведности». «Какие странные вещи он говорит», — подумала Сэм, но ей было все равно. Главное, что он разрешил ей помыть руки но мужчина не поставил ее на пол возле раковины. Он все время держал ее на руках, пока она намыливала руки и споласкивала их водой. Тут в коридоре раздался шум, голоса, и в туалет вошел молодой мужчина. Теперь Сэм поняла, почему Уильям так торопился. Он услышал подъехавшую машину и не хотел, чтобы его видели. А ей выпал шанс. Сэм увидела лицо юноши в зеркале Вообще-то, тот был не намного моложе Уильяма, и сердце ее заколотилось. Ей нужно было лишь сказать что-нибудь, и незнакомец ей бы помог. Но Уильям словно прочел ее мысли или понял по глазам, что она собиралась сделать. Он стиснул ее очень сильно, и она почувствовала предостережение. Смыла мыльную пену и вытерла руки шершавым бумажным полотенцем, которое дал ей Уильям. Мужчина тем временем занимался своими делами и, казалось, даже не замечал их с Вильямом. Она почувствовала, что шанс ускользает. Надо было всего-то открыть рот и сказать «помогите», прежде чем Вильям утащит ее прочь, посадит в машину и увезет навсегда. Тогда-то Вильям приблизил губы к ее уху и прошептал «Скажешь хоть слово любому, кто нам встретится, и я его убью. У меня за поясом нож». Я перережу ему горло, а ты будешь виновата». «Ни звука». Сэм задрожала. Юноша оказался очень добрым. Наверняка у него была семья. А теперь, если она скажет хоть слово издаст любой звук, Уильям убьёт его, и весь туалет будет в крови. Он убьёт его, как убил маму. Как убил маму. Но мысль, что этот человек перерезал горло ее матери, была настолько кошмарной, что она прогнала ее. «Нет, мама жива. Она не могла умереть? Она должна быть жива, иначе как она придет за мной? Она никогда бы не оставила меня с Уильямом. Никогда!» Уильям вынес ее из туалета. Рядом стояла девушка, примерно от того же возраста, что и юноша, которого Сэм видела в зеркале. Она рассеянно просматривала туристические брошюры и карты. Услышав, что дверь открылась, она повернулась, видимо, ожидая увидеть своего спутника. У неё были длинные каштановые волосы, а на голове — малиновая шапочка с помпоном. Увидев Сэм, она помахала. «Какая у вас красивая дочка!» — сказала она Уильяму. «Сколько ей?» «Я ему не дочка!» — хотела крикнуть она. «Помогите! Помогите! Он меня украл!» «Пять!» — солгал Уильям. «Мне не пять, мне восемь!» — захотелось крикнуть Сэм. «Я просто маленькая!» Но девочка знала, что Уильям её испытывал. Он специально проверял, заговорит ли она. «Нет, Сэм не заговорит и не позволит, чтобы он убил эту красивую девушку с длинными каштановыми волосами». «Светлые волосы и корей глаза — это так красиво! Редко встретишь такое сочетание!» «Наверное, у её матери карие глаза», — сказала девушка и подошла чуть ближе. Уильям рассмеялся. Сэм поразилась, как он мог смеяться и нормально говорить. Он словно не сделал ничего плохого. Тогда она впервые поняла, как хорошо Уильям умеет лгать. Он мог обмануть кого угодно. Его лицо могло выражать одно, а думал он совсем о другом. «Да, мои глаза ей не достались», — ответил он. «Моя чудесная кореглазая девочка». «Как в песне», — с восторгом проговорила девушка. «Браунайт гёрл. Кореглазая девочка. Песня Вана Моррисона». «А у меня тоже скоро будет маленькая девочка. Надеюсь, она будет похожа на тебя». Сэм почувствовала, как напряглись мышцы Уильяма, ощутила безмолвное предостережение и ничего не сказала, лишь кротко улыбнулась в ответ. Саманта надеялась... Улыбка сообщит девушке, что-то не так. Она поймет, что нормальные люди так не улыбаются. Но Уильям снова солгал, и девушка ничего не заподозрила. «Она у меня очень стеснительная», — объяснил он, «и не любит говорить с незнакомыми». «Так это же хорошо, да, красавица? В мире так много ужасных людей...» «Да, да, вот он, ужасный человек, прямо перед тобой. Ты сейчас с ним разговариваешь». «Пожалуйста, помоги мне! Помоги мне спастись!» Тут из туалета вышел юноша, и девушка присоединилась к нему. «Хорошей дороги!» — сказала она, и пара вышла с заправки. Уильям взял туристический проспект и принялся заинтересованно его разглядывать. «А ты молодец, Саманта! Все сделала, как я сказал, моя хорошая девочка!» «Я не твоя, не твоя девочка! Я хочу домой!» «Хочу домой прямо сейчас!» Сэм услышала снаружи рев мотора. Люди, которые могли ее спасти, уехали. Уильям вынес ее на руках, посмотрел налево, направо, огляделся и убедился, что на заправке никого нет. Потом обошел машину кругом и, продолжая крепко держать Сэм, опустил другой рукой борт кузова. В кузове стоял продолговатый деревянный сундук. В таких раньше перевозили багаж. На нем висел медный замок. Уильям открыл его ключом. Внутри сундук был выстелен одеялом. Сверху лежала подушка и еще одно одеяло. Это напоминало гнездо. Уильям снова посмотрел вправо и влево и не успела Сэм понять, что происходит, как он закинул ее в ящик и закрыл крышку. «Нет!» — выкрикнула она и забарабанила в стенке сундука. Внутри было темно и тесно, очень тесно. Нечем дышать. Ей казалось, она там умрёт. «Выпусти меня! Выпусти! Выпусти!» Щёлкнул замок, и совсем рядом очень отчётливо послышался голос Уильяма. «Прекрати кричать. к стенке просверлены три отверстия. Ты сможешь дышать. Я сейчас говорю через них. На заправке ты вела себя хорошо, но сейчас мы поедем в магазин купить тебе одежду и другие вещи, и я не могу рисковать». Ты не должна пытаться сбежать от меня. Вы сидишь в ящике, пока я не закончу. А потом я тебя выпущу и снова посажу на переднее сиденье. Нет, всхлипнула Сэм. Выпусти меня. Выпусти. Я буду вести себя хорошо. Я знаю, ответил Уильям. Теперь ты всегда будешь вести себя хорошо.